Глава 7. Стычка. На следующий день Академия Владыки Демонов Дельзегейт. Лес Демонических Деревьев. Все ученики второго класса сейчас собрались здесь для проведения экзамена. Вдали прозвучал звонок на урок, и Эмилия сказала. «Итак, начнём экзамен со стезания между командами Анаса и Рэя». Рэй подошёл ко мне. «Хорошо вчера выспался?» «Ага». Ты знаешь, я тут еще Саня. А я вот толком не смог выспаться. Хм, нашел интересную книгу? Не спать допоздна, вредно для тела. Тут ты прав. Вставать с утра было просто невыносимо тяжко. Рей зевнул. Эй! Алло! вмешалась в разговор Саша, жалуясь на что-то. Что такое? Не штукай! У нас сейчас экзамен состязания будет! Что это за расслабленная атмосфера? Вы что, на пикник собрались? «Эх, ну зачем пытаться делать из этого войну? Тут, конечно, можно умереть по случайности, но просто так тебя тут убивать не будут». «Прости, моя почнённая немного ворчливая». Я положил руку ей на голову, молча делая ей замечание. «Я... эм... не замолчу из-за твоей руки!» Сказав это, Саша растеряла свой напор и стала послушной. «Ревнуешь?» Вдруг позади Саши показалась Миша. «Что ты такое говоришь?» «Потому что с Сашей она свёл себя по-другому». «С Сашей по-другому?» «Да в чём дело, Саша? Завидую, что с Рэмми разговариваю мирно, а с тобой тогда нет? Что за глупости? Ничего я не завидую!» «Вот как?» Я взглянул Саше прямо в лицо, и она резко отвернулась. «Я не ревную!» Тихо пробубнила она, словно говорила сама с собой. «Да и на том экзамене ты сама мне вызов бросила!» Саша повернула к нам голову, И что-то промычало. Саша? Чего еще? Мисса окликнула Сашу, но немного испугавшись ее грозного взгляда, отошло на пару шагов назад: Но, Эм, хочешь заключить со мной пари? Какой еще пари? Ну смотри, господин Анна с Рэм же будут состязаться по своему уговору, так? Почему бы нам не заключить пари, чтобы не мешаться им, и тоже помериться силой? Странно это. Экзамен состязания между командами это имитация войны. «Где ты в мире видела войны, в которых договариваются о паре? Сказала Саша, но Миса лишь улыбнулась. «А я смотрю, тебе очень понравились магические фотки, которые я показывала тебе позавчера». «А вот и нет! Ни чуточки!» Саша выглядела неуверенно. «Хе-хе-хе, если победишь меня, то я их тебе подарю». На мгновение Миса мельком взглянула на что-то похожее на фотки, лежащую у неё за пазухой. «Ясно. Это всё, что ты хотела сказать?» «Ага». «Давай обе выложимся на все сто!» Сказав это, Мисса вернулась к компашке союза поклонников Анаса. «А кстати, я тут вспомнил, что ты вчера выиграл пари, Валдигот!» «Действительно, к чему это ты?» Рэй безмятежно улыбнулся. «Тогда давай я развлеку тебя на этом экзамене состязания. Как тебе такое?» Я от всей души расхохотался. Как-то эти слова прозвучали весьма обычно в сравнении с теми, кто толкает храбрые угрожающие речи. «Занятно. Что ж, надеюсь, у тебе получится. Как распределим позиции? Выбирай, какую хочешь. Тогда возьму восток». Рэй обернулся и обратился к миссии остальному союзу. «Ну что, пойдём? Лидер из меня, пожалуй, никудышный, так что рассчитываю на вашу помощь». Мисса выглядела удивлённой. «Что-то не так?» «Да ничего, просто ты не такой, как другие. Общаешься с нами, не обращая внимания на нашу белую форму». «А, мне просто всё это не по душе. Вся эта императорская возня слишком сложная и непонятная». После чего Рэй добавил в приукрашенной манере. «К тому же иногда я задумываюсь кое о чём». «О чём же?» «Действительно ли прародитель так говорил?» Миса удивлённо взглянула на Рэя. «Действительно ли он говорил, что императорские семьи все из себя такие великие?» «Он?» «А, не обращая внимания, просто вдруг вспомнил». Мне всегда это казалось неестественным. Не знаю почему, но мне кажется, будто тиран-владыка демонов, о котором все говорят, это совсем другой человек. Ну и хоть я из поколения Хаоса, но на меня всегда смотрели отстранённо, когда я говорил об этом. Был бы вам признателен, если вы будете держать это в секрете». Мисса слегка усмехнулась. «Хе-хе-хе, хорошо. Кстати, Рэй, ты не заинтересован в деятельности единства?» Должно быть, услышав мнение Рэя... Миссо увидела в этом возможность и начала уговаривать его присоединиться. Совсем не заинтересован. «Вот как? Очень жаль. Тогда, может быть, вы заинтересованы в союзе поклонников Анаса?» Мирно беседовала команда Рэя, удаляясь к своей позиции на востоке. Мы тоже развернулись и направились в западную часть леса. «Начинается экзамен состязания между командами Рэя и Анаса. Не опозорьте ими прародителя и сокрушите врага всеми своими силами!» Объявила через лик, спарящая в небе сова, через какое-то время. Экзамен состязания между командами был грандиозно начат всё той же фразой. «Каков план? Я сражусь с мишей с остальными ученицами!» Миша пристально взглянула на Сашу. «Хочешь фотографии?» «Вовсе нет! Я просто хочу показать этой женщине, насколько она заблуждается в своих представлениях о том, что сможет со мной совладать!» Хорошие слова для той, кто недавно говорил про имитацию войны. Скажу тебе лишь одно, Саша. Что? Ты моя подчиненная, так что не смей отступать, даже будучи в меньшинстве. Она надменно улыбнулась. Естественно, вот увидишь, я всех их обращу в бегство. Хм. Раз так, то я вознагражу тебя, если преуспеешь. И что за награда? Все что угодно. Подумай, чего тебе бы хотелось. Затем Саша о чем-то подумала, и ее лицо покраснело. Все что угодно? Да. Саша подошла ближе ко мне. «Вот прям вся при вся. Могу просить что угодно». «Верно. А что ты хочешь?» В этот же миг её лицо покраснело, и она резко отвернулась. «Да ладно. Пока не знаю. Я ещё подумаю над этим». «Видимо, что-то конкретное она всё-таки хочет». «Построить замок?» — спросила Миша. «Да, в принципе, можешь построить». Миша кивнула и схватила левую руку так, словно молилась. Едвое задумался о том, сколько ледяных кристаллов появилось из кольца ледяного листа лотуса, как они соорудили магический круг и ярко засияли. Ледяной замок. Миша использовала заклинание «Айрис». Всего за один миг лёд покрыл всё под нашими ногами и начал сооружать ледяные полунаружные стены. Вслед за этим появились ледяной трон, статуи и зеркало. В следующее мгновение стены прямо на глазах начали расти к небесам, словно поднимая наши тела. И в конце концов, ледяной потолок сковал небо, и колоссальный ледяной замок Владыки Демонов был завершен. Мы находились в его тронном зале. Это Арис Миша так быстро соорудил завершенный замок Владыки Демонов? Миша задумчиво наклонила голову. Это из-за кольца ледяного листа Лотуса? Это тоже, сказал я. А что еще? Удивленно спросила Саша. Спросите свои основы. Я тут же увильнул от недовольного взгляда Саши. «Итак, что будем делать? Нанесем удар до того, как они построят замок? Я готова подождать, пока они закончат. Пускай достигнут пика возможностей, а потом я её так отделаю, что у неё дар речи отнимется. Приятно видеть, что вы так хорошо ладите, хоть и соперничаете с миссой с недавнего времени. Ну что? Хотите узнать, что у них происходит?» Я использовал магические глаза, и как и в прошлый раз прослушал их ликс. И «Ещё я сделал так, чтобы Миша и Саша тоже могли слышать их». «Да, я думаю, они сейчас слышат нас». «А, а откуда ты знаешь?» Я услышал разговор Рэя и Миса через Ликс. «Привет, Валдигот. Ты слушаешь нас?» Он заметил. «Впечатляет. Даже если он узнал о том, что я могу прослушивать Ликса от Миса и Союза». «У меня было свободное время. Как там у вас постройка из замка Владыки Демонов?» «Думаю, это займёт ещё немного времени». «Скучно». Тогда, может, встретимся в долине самого крупного водопада, чтобы не терять время не зря? Ого. Только мы вдвоём? Лучше ведь будет, если нам никто не будет мешать. Я, конечно, не думал, что он из тех, кто скрывается, но не ожидал, что он так открыто бросит мне вызов. Причём занятно здесь то, что он знает, насколько я силён. Выдвигаясь немедленно. Ну, до скорого. Эликс оборвался. Должно быть, Миса перестала использовать заклинания. Ну что ж... «Пойду развлекусь немного». «Будь осторожен», — сказала Миша. «Можешь, конечно, веселиться, сколько влезет, но постарайся не заканчивать до тех пор, пока я не долею мису. Экзамен состязания между командами закончится, если одолеть лидера, короля. «Я подожду полчаса, но больше обещать не могу, так что выложись на полную». Сказав это, я использовал заклинание гатом. Все перед глазами окрасилось в белоснежный цвет и тут же вернулось к норме. Я оказался возле водопада, у которого вода бурным потоком стекала с высоты примерно 300 метров. И, как я и ожидал, здесь ещё никого не было. Я сел на удобный камень и стал ждать. Вскоре в районе восточной части леса появился огромный замок владыки демонов. Конструкция у него была весьма надёжная. Пока я рассеянно оценивал качество возведённого замка, я услышал позади себя звуки шагов по траве. Повернувшись в сторону звука, я увидел там Рея. «Привет. Давно ждёшь?» «Что ты? Я только пришёл». Рэй подошёл ко мне. И остановился ровно на таком расстоянии, на котором достанет меч. «Тебе не кажется, что начать бой внезапно будет скучно?» «Мне по большому счёту без разницы, но у меня есть другое интересное предложение». Рэй слегка улыбнулся, словно придумал какую-то шалость. «Как думаешь, кто победит? Твои подчинённые или дети Союза поклонников?» «Ха, вот оно что». «У тебя прямо на лице написано, что вы что-то приготовили». «Миса приготовила. А ещё она сказала, что хочет присоединиться к твоей команде в Элди Должна быть это судьба, вот я решил немного ей подсобить». «Стычка между подчинёнными, значит? Интересно?» «Естественно, что мои подчинённые непременно победят». Я развернул магический круг в водопаде, и там появилось заклинание Римнет. Примечание переводчика записано как «Удалённое ясновидение. Огромный водопад был использован как экран, показывающий оба лагеря. Наши с Рэйм команды. «Слышишь меня, Саша? У меня для тебя хорошие новости. Мы решили подождать, пока вы с Мизой не закончите». А «Вот как? Спасибо! Тогда я быстро покончил с этим!» Саша взлетела, использовав заклинание в лес, и двинулась прямо к замку владыки демонов Союза Поклонников. «Вообще, по идее, двигаться по небу нежелательно, ведь так ты раскрываешь себя противнику...» Но, учитывая разницу в силе между Сашей и Миссой Союзом, больших проблем ей это не доставит. «Я пришла, как ты того и хотела, мисса или Урок. Выходи. Или же предлагаешь мне зайти в замок? Хе-хе-хе. Большое спасибо, Саша. Я покажу тебе кое-что интересное. В награду за то, что ты потрудилась к нам прийти». Раздался голод землетрясения. У замка владыки демонов Союза поклонников отросли каменные руки. Затем показались ноги, и замок медленно встал. Это был гигантский солдат, почти с гору размером, похожий по форме на замок. Заклинание Гуйнес. Но не ожидало, что вы наложите его на замок владыки демонов. Гуйнес — это заклинание, позволяющее управлять объектами, словно живыми существами. Чем больше объект, тем труднее им управлять, и тем больше на это требуется магической энергии. Скорее всего, управление распределено между членами Союза Поклонников. Но даже если все девушки имеют класс шамана преимущество которого заключается в усилении магии в выслеживании и управлении. Им на это попросту не хватит магической силы. «Ты делишься с ними магической силой?» Рэй улыбнулся. «Магия мне как-то плохо даётся. Из-за того, что я редко её использую, магическая сила у меня накопилась в избытке». Похоже, что эта честь передаётся компашке Союза Поклонников через заклинание Гайс. «Мы нападаем, Саша!» Гигантский солдат замахнулся своим неописуемым огромным мечом, и рубанул им в направлении Саши. «А... а он...» Несмотря на свои габариты, гигант был весьма проворным. Из-за создаваемого им давления ветра, Саша не могла лететь нормально и едва уклонялась от его атак. «Габариты? Это ещё не всё!» Саша взглянула на гиганта магическими глазами разрушения. Камни наружных стен развалились, но, к сожалению, солдат-великан был слишком огромен, но он не влезал целиком даже в поле зрения Саши и она не могла разрушить его целиком с одного взгляда. «Думаю, тебе стоит немного ей помочь», — сказал Рэй. В отряде Миссы не только было больше человек, но ещё и Рэй снабжал их своей магической силой. Сложно было отрицать, что Саша находится в невыгодном положении. Однако, не недооценивай моих подчинённых. «Эй, Саша, помощь нужна?» — связался с Сашей через Ликс. «Не нужна. Постиха больше». Как я смогу называть себя почненной владыки демонов, если буду настолько зависеть от одолжённой им силы? Приятно слышать! Тогда используй Джо Грейс. Должно быть, она не ожидала такого предложения. Не выйдет. У меня едва получилось это с 20 людьми. Пусть сейчас у меня и класс мага, но мне просто никак не хватит на это магической силы. С некоторым запоздыванием ответила Саша. Преимущество класса мага заключается не только в усилении атакующей магии, но и в общем увеличении магической силы но взамен накладывает эффект ослабления магии исцеления и снижения физических возможностей. «Можешь одолжить силу у Миши». «Но нас же будет всего двое! Ты не доверяешь мне?» Саша на миг замолкла, а затем сказала. «Хорошо. Миша, готова?» Окликнула её Саша через ликс, почти в упор уклоняясь от атак меча гигантского солдата. «Разворачиваю трёхмерный магический круг. Делаю заклинателем Сашу», ответила Миша. На находящемся в отдалении от гигантского солдата в ледяном замке владыки демонов в западной части леса появились сияющие ледяные кристаллы и соорудили магический круг. Громадный магический круг был завершён перед замком и превратился в орудие. Магические силы Саши и Миши соединились через линию заклинания Гайс. Саша встала прямо перед замахивающимся мечом гигантского солдата и выставила руки перед собой, словно прицеливаясь. «Поехали! Джо Грейс! В магическом круге в форме орудия, развернутого в ледяном замке владыки демонов, появилось чёрное солнце. Кича своей огромной магической силой, оно вырвалось, оставляя за собой световой след, и полетело прямо в гигантского солдата. «Уклоняйся, миса! Не выйдет! Только не с таким размером!» Чёрное солнце поглотило гигантского солдата, раздался сильный грохот отваливающихся рук, рушащихся ног и сорванных наружных стен. Союз поклонников закричал. «Чего ещё ждать от подчинённых господина Аноса? Разрушили такого огромного солдата всего с одного магического залпа. Они слишком сильны! Слышите, я тут поняла одну крутую штуку. О чём ты думаешь на грани смерти? Если я от этого умру, значит, что меня убили по приказу господина Аноса, то бишь он сам убил тебя, но косвенно! Хочу умереть!» Раздался грохот, и голова гигантского солдата рухнула.